Глава 13. Через шесть дней, когда снова наступил понедельник, в шесть часов вечера Вульф спустился из оранжереи, грузно уселся в кресло за своим столом и, устроившись поудобнее, позвонил на кухню, чтобы ему подали пиво. В вечерней газете сказано, что окружной прокурор решил не выдвигать обвинений против Микера и Фабиана, заявив, что у людей есть право на самооборону, а все свидетели в один голос показали, что Шейн начал стрелять первым, сообщил я, оторвавшись от печатной машинки. Превосходно, промурлыкал Вульф. — Безусловно. Кстати, заметка в газете мне кое о чем напомнила. Вы по-прежнему предпочитаете держать рот на замке и ничего мне не рассказывать? Скажу вам прямо и без обиняков. Я не верю, что в ту ночь Сол следил за Шейном. Не было Сола у него на хвосте ни на 78-й улице, ни на нашей, когда Шейн пронесся по ней в такси. Думаю, вы сказали это нарочно, чтобы спровоцировать Шейна. Вы знали наверняка, что услышав такое, он схватится за пистолет? Догадки. Сплошные догадки. Допустим, Идем дальше. Теперь мне кажется, что у вас и в самом деле имелся план. Я думаю, вы пригласили Шварца к двум часам, потому что вам понадобился свидетель во время разговора с Фабианом. Я для этой роли не подходил, поскольку работаю на вас. Вы собирались многое поведать Фабиану о Шейне не допуская, что вы даже были готовы выложить все, однако планировали сделать это таким образом, чтобы вас потом не обвинили в подстрекательстве к преступлению. Вы желали обставить все так, будто хотите обелить нас в глазах Фабиана. Вы не имели ровным счетом никаких доказательств того, что оба преступления совершил Шейн. В тот момент вы еще не знали, что ему хватает глупости таскать с собой пистолет, из которого он застрелил свои жертвы. Вы знали, что Фабиан ухлопает Шейна, и таким образом ваша подопечная не пойдет под венец. разумеется, вы были решительно против брака Шейна и Бьюлы, опасались, что девушка к нему слишком привязалась, и простит супругу былые прегрешения, а в причастность Шейна к убийствам просто не поверит. Ведь доказательств у вас не было. Впрочем, тут вы просчитались. На тот момент Бьюла уже была знакома со мной, и Шейн для нее ничего не значил. заткнись. Я хочу почитать. Конечно, сэр. Вы почитаете где-то через час. Итак, я продолжаю. Когда Шейн явился к нам и начал настаивать на своем праве присутствовать при встрече, вы тут же скорректировали план. Вы решили, что раз на встрече будет еще Сол, Фабиан и я, кто-нибудь из нас наверняка успеет пристрелить Шейда, прежде чем тот нашпигует вас свинцом. Кстати сказать, в суматохе я даже не заметил, как выстрелил Сол. А ведь именно его пуля пробило шеину сердце и за в позвоночнике Когда же явился Микер, вы сочли, что его присутствие не станет помехой, и это свидетельствует о том, что вы не только прекрасно умеете считать, но еще и являетесь неисправимым оптимистом. И если бы я знал о вашем плане заранее, то поставил бы двенадцать к пяти, что Шейну удастся вас подстрелить, прежде чем его прикончит. Я видел, как он управляется с пистолетом. А ведь тогда он стрелял на ходу из машины в тусклом свете фонарей. Похоже, тебе просто надо выговориться, вздохнул Вульф. Надо? И сейчас самое время. Прошлым вечером ограничения на продажу мяса сняли, дефициту конец, так чего бояться? Просто на самом деле я хочу признаться, что опростоволосился. Помните, я рассказывал вам, что когда я стоял на коленях перед Вайолет, которая вот-вот собиралась отдать концы, она пыталась сказать мне что-то про шею. естественно, шея была тут совершенно ни при чем. Шейн, вот чье имя она повторяла. Но надо же мне было так ослышаться. Ладно, в следующий раз буду лучше мыть уши. А теперь, надеюсь, вы расскажете мне Зазвонил телефон, и я, как обычно, взял трубку. Вы не могли бы позвать мистера Харальда Стивенса? Его нет, учтиво ответил я. «Пошел прогуляться по центральному парку, это полезно для здоровья. Могу ли я вам помочь чем-нибудь еще?» Могли бы, если бы не были так заняты. В пятницу, когда я приехала к вам подписывать бумаги, у вас было столько дел, что вы даже не предложили подкинуть меня до дому. Харрольд Стивенс никогда такого себе не позволял и всегда меня подвозил это вполне естественно харрольд к вам подлизывался ведь ему были нужны деньги я не альфонс и меня пугают богатые женщины с вами что-то случилось да нет ничего особенного просто я стал ломать голову куда пойти пообедать а от ресторанов в округе меня уже тошнит и Ни слова больше. Я прекрасно вас понимаю. Вам не хочется обедать в одиночестве, а мне не хочется трапезничать в обществе человека, с которым я обычно сажусь за стол. Давайте встретимся в 7:00 вечера в ресторане Рибейро. 52-я улица к Востоку от Ленксингтон Авеню. Запомнили? Да, но я не Да ладно вам оправдываться. Мы прекрасно поняли друг друга. Я буду ждать вас у барной стойки. Вполне допускаю, что вам не захочется танцевать, но мы всегда можем придумать что-нибудь другое, например, посидеть и поболтать о здравоохранении. Э. -э, -э. Нет, стоп. Во мне заговорил Харрольд. Итак, семь часов? Договорились? Договорились. Так и быть. Сидите и читайте сказал я Вулфу, повесив трубку. А я пойду к себе наверх и надену свежую рубашку. Я собираюсь пообедать с вашей новой подопечной, но только не думайте, что я намерен на ней жениться. Не хочу, чтобы вам снова пришлось приглашать к себе Фабиана и Микера большие пальцы. На этот раз уже из-за меня.